Глава двадцать девятая. За окном беспорядочно метались крупные хлопья снега. Это походило на хорошую потасовку миллиона крошечных борцов. Победителей в ней не будет. Все проиграют, упав на землю. Он точно знал, что никто не победит. Ильинов держал в руке бокал с яблочным соком, время от времени поднося его к губам и делая мелкие глотки. Его созерцание носило рассеянный характер. Мысли были заняты другим. Он думал о Маше, всё чаще думал о Маше. Наверное, не надо было перевозить её из дома матери сюда. Пусть бы отправлялась к себе и жила как хочет. И у него не было бы необходимости рассматривать её фигуру, находя её замечательно сложённой. Не было бы необходимости заглядывать в её зелёные глаза и думать, о чём она сейчас думает и уж совершенно необязательным для него было бы в таком случае наводить справки о её погибшей в горах родителях, без конца отвечать на телефонные звонки её приятеля Игоря и хлопотать за неё о продлении отпуска. Но Маша осталась по его прихоти и с её молчаливого согласия. Осталась и живёт в гостевой спальне, а он всякий раз, проходя мимо, задумывается о том, что девушка в данный момент делает. Спит, читает, Включил телевизор или смотрит в окно? Он мог бы постучаться и войти и тогда получить ответ на все свои вопросы. Он не стучал и не входил, не мог объяснить почему. Ещё вчера не мог, а сегодня утром ответ родился. Он боялся, что увидев Машу за обыденными занятиями, разочаруется. Пока она представляла для него загадку, он готов был терпеть её под крышей своего дома. Что будет потом, время покажет. Егинов вытянул шею. У ворот что-то происходило. Какой-то человек настойчиво рвался на территорию, а охрана его не пускала. Он вытащил телефон из кармана домашних брюк и набрал цифру 1. Станислав Сергеевич, тут же отозвался охранник. Кто там у ворот? Что надо? Майор Горелов, ему непременно надо с вами поговорить. Каков наглец? Не наговорился, нет? Стас с силой стиснул зубы. Настойчивость этого майора можно было позавидовать. Он с непроходящим рвенением пытался обвинить Стаса хоть в чём-нибудь. Убийство несчастной Татьяны Иващук пытался на него повесить. Не вышло. Потом убийство Саши Витебской. Опять Осечка. Мнимое посещение Марии Нестеровой пришлось как нельзя кстати. Но и тут прокол. Что на этот раз? Стасу сделалось любопытно. Пусть войдёт. Он один или со свитой? Один сказал, что в частном порядке. Угу, впустите его. Ильинов глотнул ещё сока и пожалел, что не налил себе чего-нибудь покрепче. Горелов был ему очень неприятен. Выносить его на трезвую голову будет сложно. Каверзные вопросы, незаметные ловушки, подвохи, что ещё на сегодня приготовил ему господин майор. Но тот неожиданно удивил. Я приехал извиниться, Станислав. Перед вами извиниться. Лично Горелов стоял в дверях гостиной в куртке и ботинках, которые не потрудил со снять. Вы ни в чём не виноваты, все мои подозрения оказались ошибочны. Извините. Он повернулся и пошёл. Майор удивлённо округлил глаза Стас. Куда же вы? А комментарии? Вы пытались повесить на меня минимум два убийства и одно похищение, и теперь решили отделаться одним коротким словом извините? Так не пойдёт, майор. А как надо? На скулах Горелова расцвели два ярко-красных пятна. Ясное дело, унижаться он не привык. Я хочу знать всё про убийц. Кто, как, когда, каким образом вы на них вышли? Я что, отчитаться перед вами должен? Скинул подбородок Горелов. Нет, просто удовлетворить моё любопытство. Я напою вас потрясающим кофе, и мы поговорим. Идёт? У меня в машине бутерброды жена готовила. Может, я их принесу? Что-то проголодался. Сделаю я вам бутербродов. Идёмте в кухню. Ему не пришлось хлопотать. Дежурная тарелка с бутербродами всегда стояла в холодильнике. Горелов с аппетитом съел сразу два: с сырным кремом и огурцом и с маслом авокадо и тунцом. Он с удовольствием выпил чашку кофе и запросил ещё. Под разговор объяснил он и тут же спросил: "А Мария где?" "Мария наверху, позвать", Горелов кивнул. И Маша через 5 минут присоединилась к ним. Ильинов, что показалось странным ему самому, ею залюбовался. В чёрном костюме в обтяжку, с гладко зачёсанными в хвост волосами, она зашла, поздоровалась и села на диванчик между оконными проёмами. Телефон тут же отложила в сторону, и это Ильинову понравилось тоже. Итак, сразу скажу, В убийстве вашей подруги Татьяны Иващук супруги Гребнева признались, не сразу, нехотя, но признались. Им некуда было отступать. В подвале их дома полно замытых пятен крови, и обувь нашлась, в которой они её избивали, и даже кастет. Как оказалось, Анна Ивановна Гребнева долгое время работала санитаркой в психиатрической лечебнице в одной из бывших союзных республик и была уволена за жестокое обращение с пациентами. Выписки из архивов ещё не нашли, но свидетели имеются. Садистка? Да, и ещё какая. Её муж не был так жесток, как она, но имел доступ к сильнодействующим наркотическим препаратам, которые воровал у пациентов. На них они и подсадили Илью. За что они убили Таню? Подола голос Маша. Они сказали, что она пыталась их обокрасть. Они застали ее на месте преступления и, вместо того, чтобы обратиться в полицию, решили наказать сами. Им нравилось наказывать, как признался Гребнев, проработавший в той же лечебнице полтора десятка лет. Они забили ее до смерти якобы потому, что она не раскаялась, а когда она умерла, отвезли ночью к парку. Хотели по лыжне дойти до зарослей и схоронить там, но тут вы, Станислав, спутали им все карты. «Я?» Ильинов растерялся. «Почему я?» Вы катались на своём снегоходе именно в ночь убийства, хотя и не признались в этом. Свет фар напугал супругов. Они решили оставить девушку на лыжне, пока их никто не заметил. А утром разыграли весь этот спектакль, который надолго нас запутал. А вы, Станислав, вы их не видели? Нет, у меня снегоход барахлил. Я пытался его починить, повредил руку до крови. Мне было не до кого-то, кто на меня смотрит из темноты. Там было очень темно, да. Ильянов вдруг подумал, что Горелов снова его поймал, расставив селки. А он идиот, так бездарно проговорился. Сейчас тот потрёт удовлетворённо руки и скажет: "Гражданин Ильянов, разрешите зачитать вам ваши права". Этого не случилось. Горелов взял с тарелки ещё один бутерброд и признался: "Я не верю в их рассказы про враство Татьяны. Думаю, она пыталась их шантажировать, и они её убили за это". Но доказать ничего невозможно. Показания группы лиц это всего лишь слова, не подкреплённые доказательствами. Убийство их племянника так и сойдёт им с рук. Нет, вдруг тихо произнесла Маша. Не сойдёт. То есть мужчины уставились на неё. Флешка с видео у меня, то есть не здесь, а в рабочем шкафчике спрятана. Таня передала её мне накануне того дня, как пропала, без объяснений лишних, попросила спрятать сказала, что там какие-то дядькой с тёткой убивают парня. Сначала обсуждали долго, что и как, а потом привели свой план в исполнение. Флешка у меня, товарищ майор. Её можно забрать прямо сейчас. Я скажу, где спрятала. Горело в тот же полес за телефоном, отдал указание и велел доложить о результатах. Даже не знаю, ругать вас или благодарить. Он глянул на девушку укоризненно. Олег Селиван в погиб по той же причине, что и Татьяна Иващук. Вас могли убить? Чего вы так долго молчали, Маша? Только по той же причине меня могли из-за этого убить. Она слегка улыбнулась. Татьяна, видимо, проговорилась под пытками. Где компромат? Они уже дышали мне в затылок, звонили с угрозами. Если бы не Станислав, хорошо, что вы их взяли. Теперь я могу вернуться домой. Вот дослушаю вас и пойду собираться. А я всё уже рассказал. Горелов поймал недоуменный взгляд Ильинова и поправился. О гибели Татьяны все рассказал. А Саша? Как она погибла? Ильинов попытался вспомнить ее лицо и не смог. Девушка с удивительными зелеными глазами и забранными в хвост кудряшками вытеснила все воспоминания. И что она сейчас сказала? Пойдет собирать вещи и уедет домой? Кажется, это требует обсуждения. Его бывшая жена клянётся, что это был несчастный случай. Он пришёл к ней 30 декабря, чтобы поговорить. Именно тогда его увидела Саша на соседке. Она уже опознала его. Они поругались. Саша не отпускала его. Он её оттолкнул. Она неудачно упала и сломала себе шею. Но он клянётся, что когда уходил, она дышала. Он потащил её на диван, оцарапал ей лоб до крови, и она будто даже застонала. Он был уверен, что с ней всё в порядке. 31 декабря он несколько раз звонил ей, а она не взяла трубку. Он приехал к ней рано утром и обнаружил, что она не дышит. И вот тогда он запаниковал. Потом он едет в морг и в изродованном теле Тания узнаёт свою невесту. Он хочет выиграть время, чтобы Сашу никто не хватился раньше времени и не полез сломать её дверь. В его голове рождается виртуозный план, как скрыть преступление и не запатнить себя. Он покупает в магазине костюмы Деда Мороза и Снегурочки, едет к своей невесте Веронике, опаивает ее снотворным, делает вид, что засыпает с ней вместе и уезжает. Машину оставляет неподалеку от вашего дома, Станислав. Откуда-то из своих источников он узнает, что вас собираются выпустить. И уже тогда решает подставить вас, если вдруг кто-то что-то вспомнит. Оттуда едет на такси до дома Саши, одевает ее в костюм Снегурочки и, конечно, не встает. И убирает весь дом тщательнейшим образом, как может только он. В этот момент вы начали звонить в дверь. Вы увидели стоящиеся окна её квартиры Станислав. Он как раз завершал уборку и очень обрадовался, что его план сработал. Вы под подозрением. Затем одевается в костюм Деда Мороза. На лифте не поехал. Народ с его слов ездил туда-сюда. Он потащил Сашу по лестнице, надеясь, что все уже за столом и его никто не увидит. Он считал, что придумал идеальное решение, и его никто и ни за что не заподозрит. Только вас. Так оно поначалу и было. Выгрузив тело Саши на свалке, он обливает его кислотой, а потом вдруг решает оставить при ней ее сумочку. Объясняет это неожиданной жалостью, но я не верю. Он просто машинально схватил ее сумку, а потом не знал, куда деть. Грибов пакует костюмы в мешок и забрасывает подальше, а потом возвращается в город к своей спящей девушке и когда она просыпается, делает вид, что проснулся вместе с ней. Они едут в клуб и тусят до утра. Всё, у него алиби. А вас, Станислав, видели? И алиби у вас нет. Идеальное преступление. Но он не учёл несколько факторов. Нельзя остаться незамеченным в большом городе. Когда он тащит мёртвое тело по лестнице, на третьем этаже натыкается на жильца, который вышел покурить. И ещё на артистов, усмотревших в нём конкурента. Парень выглянул за угол и машинально сфотографировал такси. Потом таксист, отвозивший Андрея с телом Саши в Выхино, заметил его на переезде и опознал. Наконец, записи с камер окружной грунтовой дороги. На них видно все. Даже тело Саши на заднем сиденье экспертам удалось рассмотреть и идентифицировать. Так что идеальных преступлений не бывает. Горелов посмотрел на часы и резко встал. Почти сразу у него зазвонил мобильник. Он коротко переговорил и глянул на Машу. Материал у нас, Мария. Теперь супруги Гребневы ответят ещё и за преднамеренное убийство своего племянника. Спасибо за помощь. А вам, Станислав. Он протянул ему руку. За понимание. И ещё раз извините. Ильинов наблюдал из окна, как Гарелов идёт по дорожке к воротам. Выходит. Ворота заперты. Всё. На этом конец. «Неужели все закончилось?» — произнес он в полголоса. «Нет, пока не все. Сейчас я уберусь из вашего дома, и тогда будет все». Она не успела пройти мимо него. Он схватил ее за руку. «Погоди, погоди, Маша». Ильинов поморщился. «Возможно, я совершаю ошибку и потом пожалею об этом, но мне не хочется, чтобы ты уходила». «Почему?» Ее взгляд осторожно прошелся по его волосам, лицу и Я остановился на губах. Я помню, какой она была красивой. Та девушка, за которой вы наблюдали часами. Почему я должна остаться? Я ведь совершенно на неё не похожа. Может, как раз потому, что ты на неё не похожа? Её рука была тёплой и крепкой, хотя и очень маленькой. Я так стремился к совершенству, годами выстраивал свой идеальный мир. Он мне нравился, и вдруг неожиданно показался скучным и убогим, безжизненным. Да. А я что же, призвана вдохнуть жизнь в ваш совершенно идеальный мир полный скуки? усмехнулась она, не сводя взгляда с его рта. Попробуй, а? Ну хорошо, попробуем. Она повернулась к нему лицом и встала близко-близко. И начнём, пожалуй, с неправильных вещей. С каких? С Поцелуев, Станислав. С Поцелуев с малознакомой девушкой оказавшейся в центре страшных событий, в которых вы тоже играли не последнюю роль. Это будет неправильно и несовершенно, но страшно увлекательно. Начнём с этого.